Глава 58. «Как равный?» Ты знаешь, что порой проще убить человека, чем отвечать на неудобный вопрос? Вокруг лесы начали закручиваться черные хлысты, как во время боя с Петровичем. Она что, серьезно готова убить, чтобы ничего не говорить? Не выдержав, я сделал пару шагов назад и вскинул косу, приготовившись защищаться. — Эй, девчонка, ему еще мое послание доставлять, так что следи за руками! — раздался голос лысого, продолжающего копаться в том, что еще недавно было кадаврами. — А то что? — в тот же миг леса повернулась в сторону Игоря, и темные жгуты выросли в размерах раза в два. — И у тебя появилось желание расстаться с какой-нибудь частью тела? Тем же бесцветным голосом, что и во время разговора со мной до этого, поинтересовался лысый. Над его рукой на мгновение всплыл сгусток тьмы, а потом мрак обвился вокруг тела, сгустился в настоящий плащ. Не полупрозрачное подобие, как у лисы, а полностью материальный. Присматриваясь, как под его весом прогнулась трава, я пропустил момент, когда на лице лысого появились четыре костяные пластины, скользнувшие друг другу навстречу и сплавившиеся в одну маску. — Полное открытие! — непонятно выдохнула лиса и развеяла свое оружие. — Чтобы сейчас не показал лысый, это настолько впечатлило девушку что у нее даже мыслей о сопротивлении не осталось. Неужели это и есть та самая маска, о которой они периодически говорят? Получается, лиса свою еще только пытается открыть, а вот лысый каким-то образом смог серьезно продвинуться в этом направлении. И я! У меня же тоже было сообщение о возможности получения такой штуки. Похоже, Теперь появилось еще одно приоритетное направление для развития. — За то, что попыталась показать мне зубки, будешь наказана. Заставив свою маску исчезнуть, Игорь вернулся к разделке монстров, но вот говорить на этот раз он не прекращал. — Кот, так ты спрашивал, зачем она тебе помогала? — Нет! — тут же взвизгнула лиса, но вот больше ничего сделать так и не посмело. — Знаешь, — полностью игнорируя Леру, продолжал Лысый, — очень многие девушки, выбравшие путь бездны, становятся на дорогу ведьм. Ну, по крайней мере, тут их так называют. И за каждой ведьмой обычно следует ее темный рыцарь. Начинаешь догадываться? — Нет, — я на всякий случай помотал головой. — Пусть уж лучше сам расскажет, чем я буду опираться на смутные предположения. — Ну, нет так нет. Лысый, видимо, посчитал брошенные им намеки достаточным вмешательством и снова замолчал, сосредоточившись на кадаврах. — Достаю пузырек с очищенной настойкой кардицепса, ничуть не скрываясь, делаю глоток и с разогнанным до ста тридцати пяти интеллектом всматриваюсь в свой статус. Проклятье темного рыцаря Ставит вам метку темного рыцаря, привязывая к проклявшей вас ведьме. Для снятия проклятия необходима любая форма агрессии в ее сторону в течение двадцати четырех часов. «Это что же выходит? Меня чуть не сделали рабом?» Может быть, я сейчас и краски, но уж больно мне не нравится слово «привязка». Зато становятся понятны все последние изменения в отношении к Лере, что со мной случились, начиная с момента нашей встречи в подземелье Дареи. Ну вот, опять назвал ее по имени, а ведь раньше иначе как лесу, даже в мыслях ее не воспринимал. «Тварь! Пристально смотрю на девушку и параллельно проверяю, хватит ли словесной агрессии, чтобы снять проклятие. — Не хватило. — Ладно, тогда перейдем к более жестким методам. — Смотрите! — указываю пальцем Лере и Лысому за спину. — Это Полина Лютова! Импровизация, конечно, так себе, но, несмотря на это, и Лера, и Игорь бросили мимолетный взгляд в противоположную от меня сторону. Этого времени мне хватило, чтобы я ткнул косой в землю для имитации удара и активировал каменные шипы. Несмотря на отвлечение внимания, лиса успела среагировать и отпрыгнуть в сторону, так что обычный силовой удар в землю точно прошел бы мимо, но я-то пользуюсь магией. Каменные шипы выскочили у нее прямо под ногами и рассыпались безобидной крошкой, пусть и не пробив защиту, но при этом сделав главное — проклятие темного рыцаря снято. Выработан иммунитет к проклятию темного рыцаря. — Как ты догадался? Лиса, казалось, совершенно не обиделась на мою атаку, но при этом в ее взгляде сквозило явное разочарование. — Какое интересное зелье! Это с его помощью ты смог разобраться в проклятии! Бросив кадавра, лысый подскочил ко мне и, выхватив мою импровизированную колбу из тростника, принялся рассматривать это чудо алхимической мысли. — Похоже на слабую версию зелья познания, но я не чувствую использования никаких редких ингредиентов. Довольно необычный рецепт. Откуда ты это взял? Есть. Два в одном. И избавился от проклятия, и заинтересовал этого, не желающего делиться секретами алхимика. В свое время я усвоил раз и навсегда. Если хочешь что-то получить, действовать надо прямо здесь и сейчас, потом шансов уже может и не быть. И это в очередной раз принесло результат. Пробовал заниматься в свободное время. Вот один из удачных экспериментов. Могу продать рецепт. Я даже успел представить, что можно потребовать с лысого за заинтересовавшее его зелье. Уж у этого типа точно найдется чем расплатиться. — У тебя есть рецепт? Он тут же пристально на меня уставился. И что-то мне подсказывает, что, говоря это слово вот так вот, с большой буквы, он имеет в виду вовсе не последовательность добавления ингредиентов. — Рассказа не хватит? — уже понимая, что нет, на всякий случай поинтересовался я. — Если бы таким методом можно было создавать зелье, то просто с помощью банального перебора ингредиентов каждый, достаточно богатый, чтобы себе это позволить, смог бы стать алхимиком, — печально вздохнул Лысый. — Должен же уже был сам догадаться. — Вот ты потратил на себя такой ценный свиток, но даже после этого лишь часть попыток по созданию зелья оказались успешными, без него же шансы равны нулю. Молчать. Надо молчать и ничем не выдать, что у меня все работает несколько по-другому. Оказывается, мой бонус в виде смеси алхимии и интеллекта гораздо существеннее, чем я думал раньше. «Впрочем, эту порцию я у тебя заберу», — после небольшой паузы сказал лысый. И только я собрался потребовать плату, как мне в руки сунули небольшой плотный мешок с чем-то хлюпающим внутри. «Печень и лимфа хаотических кадавров. Это не самые ценные ингредиенты, но даже такие большая редкость. Так это будет равный обмен. И последнее. Если сможешь улучшить это зелье...» «Найди меня! С радостью его у тебя выменяю!» Отношение Лысого ко мне явно изменилось. Похоже, зелье познания действительно ценная вещь. Единственное, не могу понять, почему внутренности кадавров настолько ценны. Их же можно просто разводить, как коров или овец. Выпустил из клетки, убил, дождался перерождения, опять убил, собрал ингредиенты... Впрочем, не удивлюсь, если окажется, что в дело можно пускать только тех, кто побежден в честном бою. То немногое, что я успел узнать о местных законах, ясно намекает, что вряд ли они будут поощрять спокойное и мирное развитие любой из профессий. Еще есть... Еще пять минут назад Лиса планировала превратить меня в преданного ей темного рыцаря и теперь ведет себя, как ни в чем не бывало. Впрочем, обижаться в такой компании — это слабость, так что у меня для нее найдется кое-что другое. — Да, но для тебя двойная цена. А Лера все-таки изменилась. Никаких эмоций, просто кивок, подтверждающий справедливость моих требований. Этот мир жесток, Но если ты доказал свое право быть игроком, а не пешкой, то и отношение к тебе совсем другое. — Держи. Лиса кинула мне в руки маленькую, но толстую книгу в стальном кованом переплете. В таких мне до этого попадались новые заклинания. Неужели это еще одно? Она позволяет открыть маску и точно стоит дороже жалкой требухи хаоситов. А то, что такой, как ты, никогда не сможет ей воспользоваться, не мои проблемы. Зелье! Или хочешь взять свое слово назад? О, боги! Неужели и мне повезло? Да будут благословенны женская мстительность и переменчивый характер, а также мое умение не давать обиде контролировать мои поступки. — Лови! — я бросил в ответ последнюю колбу с настойкой кардицепса. — Еще и магическую защиту повышает неплохо. Дальше, больше ничего не говоря, лиса помахала нам рукой и исчезла в лесу. — Да, и чуть не забыл сказать. Заметив, что и я собираюсь уходить, лысый решил еще чем-то со мной поделиться. — Чтобы проклятие темного рыцаря сработало... Его цель должна вызвать у ведьмы сильный, скажем так, физиологический интерес. И заржав во весь голос, он отвернулся и продолжил шинковать на куски, лежащее перед ним тело. — Хм, а я, пожалуй, даже рад, что лисы уже нет рядом, иначе после такого я бы для нее не мог быть никем, кроме как врагом. За спиной все выше и выше поднималось солнце, а я все быстрее и быстрее шагал в сторону лагеря. Как меня там встретят? И как вообще мы будем жить дальше после событий этой ночи? Так и не решившись выйти к своему то ли дому, то ли просто месту для ночевки по главной дороге, я сделал небольшой крюк и двинулся через лес. Конечно, учитывая колья и стены, внутрь теперь можно попасть только через ворота — Но чем позже меня увидят, тем мне будет спокойнее. И моя скрытность очень быстро принесла плоды. Совершая свой маневр, я наткнулся на Кешу и Мажора, судя по всему, сидящих в дозоре, правда, вместо наблюдения за окрестностями, активно переговаривающихся между собой. «Может, уйдем?» Было видно, как Мажор сжимает и разжимает кулаки. «Ну зачем же?» После убийства кузнеца и темной у нас целых два голоса в совете, у Петровича четыре. Кеша сидел чуть выше и сейчас успокаивающе похлопал своего друга по плечу. Но, как я понял, кот смог завалить старикана и его девку, так что и у него их тоже два. Теперь ясно, кто в этой паре главный. — А в принципе неплохо выходит, — оживился мажор. Если что, самые вредные идеи мы сможем заблокировать, а по мелочи можно будет помогать то одним, то другим. Нам-то, в принципе, все равно, кто в итоге будет всеми рулить, так что сможем грести взятки с каждой из сторон. — Ну вот, а ты волновался, — улыбнулся Кеша. — С нашими улучшенными метками мы и потом легко пристроимся. Ведут себя, как самые обычные люди — И ведь не скажешь, что они продались какому-то там хаосу. После столкновения на болоте я считал, что в случае с разрушением надгробья Кеши это был результат какого-то срыва в результате психологических изменений от принятия такой необычной метки. Как-никак название обязывает. А сейчас я практически уверен, что все это было частью какого-то большого плана, в результате которого они и смогли так быстро получить свои улучшенные метки. А ведь ребята не так просты, как может показаться. Надо будет держаться с ними на стороже. И не из-за огромной силы, а чтобы не оказаться втянутым в их очередную интригу в качестве пешки. И ведь еще есть Петрович, тоже тот еще скользкий тип. Влада, которая, как оказалось, с самого начала работала с ним в паре, непонятный рыжий кузнец, который то ли союзник копейщика, то ли ведет какие-то делишки со старым хаоситом Семиным, по которому только одно можно сказать определенно — он точно себе на уме. А ведь это еще не все. Как я только что узнал, есть какая-то темная, да и остальные наверняка еще не все карты раскрыли. И как в этом гадюшнике можно жить? Впрочем тот, кому для выживания нужно обманывать других, разве не такое место может назвать домом? Выбравшись на дорогу, я перестал скрываться и неспешным шагом двинулся к воротам, чувствуя, как на мне собирается все больше и больше взглядов. В крови подскочил уровень адреналина и захотелось сделать что-то глупое, ребяческое, Может быть, в последний раз. Потом точно будет не до того. — Я вернулся! Голос звонким эхом разлетелся по всем окрестностям, спугнув стаю зеленокрылых птиц. Как же давно, похоже, в этом мире никто не кричал так, чтобы не от боли или от страха, а просто так, без всякого смысла, просто потому, что хочется.